Лис, Снуп Айди, Эннон 101, слушает, не в сети. Снуп Пищики, один. Игра в открытую приносит своего рода облегчение. Я чувствовала неладное, но никогда не любила читать между строк, домысливать, тщательно анализировать хмурый или отсутствующий взгляд, затянувшееся молчание, которое может означать все или ничего. Теперь же нам обеим понятно, на каком мы свете. Большое облегчение. Однако и проблема тоже. Потому что Эрин мне нравилась. Нет, неправильно. Не надо использовать прошедшее время. Рано. Она мне нравится. Если честно, очень нравится. Не хочу этого делать. Вот только Эрин поступила ужасно, ужасно, глупо, отправив сообщение, и у меня нет выбора. Она меня вынудила, правда? Сама виновата. Внутри опять вскипает обиды. «Да чего несправедливо?» «Знаешь, я ничего подобного не хотела», — говорю я Эрин. Она опускается в кресло, невидящими глазами смотрит на огонь, дрожит. То ли от холода, то ли от потрясения. «Что?» — поднимает голову. «Во мне раздувается пузырь злости, но я сдерживаюсь. Меня вообще слушают?» «Говорю, я ничего подобного не хотела». Я сажусь в кресло напротив Эрин, смотрю на пламя, ощущаю его тепло на лице. Я никого бы не убила, если бы могла этого избежать. Я тоже жертва. Эрин растерянно моргает, хочет возразить, но резко меняет решение. «Расскажи мне всё», — предлагает она, — «и я рассказываю».